Ну бог с тобой, я не думаю, что водишь Все действительно так, как мне говорили Он сидит, выслушивает чужие беды И те, кто побеседовал с ним Сразу чувствуют себя лучше Ну вдова Фрай уверяет, что да Говорит, посидела с ним Заботы вроде как и улетучились Святая правда, Сэм? Святая правда Доктор Абелер разволновался Он опять схватил меня за рубаху «Ты что, не видишь, что на нас свалилось?» Чуть не закричал на меня. «На нас?» – переспросил я. Он не обратил на это внимания. «Величайший психиатр, – из дух, – какого когда-либо знал мир. Крупнейший вклад в психиатрию с самого начала времен. Понимаешь, к чему я клоню?» «Ну, пожалуй, понимаю, – сказал я, хотя ровным счетом ничего не понял». «Больше всего, – изрёк человечество нуждается в в то или в чем-то, на кого или на что можно перевалить свои заботы. В ком-то кто одним магическим касанием изгонит все тревоги. Суть дела тут, разумеется, в исповеди, в том, чтобы символически переложить свою ношу на чужие плечи. Один и тот же принцип срабатывает в церковной исповедании, в профессиональном психиатрии и в дружбе. Дружба глубока и прочна лишь тогда, когда на плечах у друга можно поплакаться. «Док, вы не правы», — сказал я, начиная помаленьку соображать, Беда в том, что принимающий исповедь тоже человек и по человечески ограничен. Тому, кто и исповедуется, это известно. Исповедник не в силах гарантировать, что сумеет разделить любое несчастье, любую страсть. А здесь перед нами нечто принципиально иное. пришельц существо со звезд, не связанное человеческими предрассудками. Из самого определения следует, что он в состоянии принимать любые печали и вобрать их своим человеческим естеством. «Дог!» – завобил я если бы вы заполучили Вильбура в лечебницу?» Док мысленно потирал руки. И именно об этом я и подумал. С каким удовольствием я дал бы себе пенка под зад за свой неумеренный восторг. Теперь я сделал все, что мог, лишь бы вернуть себе утраченные позиции. «Ну, не знаю, док. С Вильбуром, наверное, не сговорится. «Ну что ж, давай вернемся и попробуем». «Ну, не знаю», – выпирался я. Нельзя терять ни минуты. К утру слуги расползутся на много миль, и здесь будет не продохнуть от газетчиков, директивных фургонов и бог весть еще кого. Набегут ученые сопляки, правительственные агенты, и дело выскреснет из наших рук. Ну, лучше я потолкую с ним с глазу на глаз, сказал я. У него не равен час, язык с перепугу отнимется, если вы начнете путаться под ногами. А меня он знает и может послушает. Как ни крутился дог, как не имелся? Но да в конце концов согласился. «Я подожду в машине», — предложил он. «Если понадоблюсь, позовешь». Хрустя гравием, он ушел по дорожке в своей машине, а я возвратился в дом. «Лестер», — обратился к роботу, — «мне необходимо поговорить с Фильбуром. Это очень важно». «Никаких грустных историй», — предупредил Лестер. «На сегодня с него хватит». «Нет-нет, у, у меня к нему предложение». «Предложение?» «Ну, сделка, деловое соглашение». «Ладно, — согласился Лестер, — я его подниму». Поднять его казалось не так-то просто, но в конце концов мы вынудили его проснуться и сесть в постели. «Вильбур, слушай меня внимательно, — начал я. — Я тут припас кое-что специально для тебя. Есть такое место, где всех терзают страшные заботы и ужасающие печали. Понимаешь, не некоторых, а всех, без исключения». Эти люди настолько озабоченные и скорбные, что не могут жить в другом месте. Вильбор выбрался из постели и покачивался в ноги. «Введи меня туда немедленно, произнес он. Я толкнул его обратно на кровать. «Это вовсе не так просто, туда нелегко проникнуть». «Но вы как будто сказали, понимаешь, у меня есть друг, который может это для тебя устроить, но, пожалуй, потребуются деньги». «Приятель!» – заявил Вильбур, «Денег у нас, вагон! Сколько тебе нужно?» «Ну, трудно сказать заранее!» «Лестер, передай ему деньги, чтобы он обо всем договорился!» «Хозяин!» – воспроился Лестер. «Не знаю, стоит ли!» «Сэм заслуживает доверия!» – заявил Вильбур. «Он не хапуга и не потратит ни на цент больше, чем необходимо!» «Ни на один цент!» – пообещал я. Лестер отворил дверцу у себя на груди и вручил мне пачку 100 долларов купюр. А я кое-как запихнул ее в карман. «Ждите меня здесь!» – объявил я им. «Пока я не повидаюсь со своим другом. Я скоро вернусь». И я быстренько занялся сложением и вычитанием, теряясь в догадках, какую же сумму можно вытрасти из доктора Абеля. Не мешает сперва заломить побольше, чтобы было чего уступать. Когда доктор примется рычать, стонать и плакать, и напоминать мне, что мы с ним старые друзья – И что он всегда ставил мне бутылку на Рождество и еще одну на Пасху. Я собрался уже выйти из комнаты и остолбенел. В дверях стоял второй Вильбур. Хотя едва я пригляделся к нему по сразу уловил некоторую разницу. И не успел новый Вильбур и слова сказать, не успел и шагу ступить, как я испытал тошнотворное чувство, что все покатилось в криви в кость. Добрый вечер, сэр, сказал я. Очень мило с вашей стороны заглянуть ко мне, он и ухо мне повел. Я вижу у вас гости, прискорбно, но придется разлучить их с вами. Лестер заскрежетал мне за спиной, словно у него, шестеренки поотваливались, а Вильбур, я видел уголком глаза, вытянулся, будто палку проглотил, и побелел как полотно. Ну зачем же так, вступился я, они едва-едва прибыли. Вы не улавливаете сути дела сообщил пришелец, стоящий в дверях. Они – нарушители закона. Я уполномочен забрать их. «Приятель!» – обратился ко мне Вильбург. «Я искренне сожалею. Так я и знал, что ничего у нас не выйдет». «Теперь, – заявил Вильбург второй пришелец, – вы окончательно убедились в этом и оставите свои попытки. Все было яснее ясного, если хоть чуточку пошевелить мозгами». Даже удивительно, как я и не додумался до этого раньше. Ведь если земля запретна для авантюристов, собирающих информацию для обучения Вильбор, то тем более... Мистер обратился к тому пришельцу, что застрял в дверях. Тут имеется кое-что, в чем вы, по-видимому, не отдаете себе отчета. Не могли бы мы с вами обсудить это дело один на один? Буду рад, ответил пришельц, вежливо и до боли. Но, пожалуйста, поймите, что я обязан выполнить свой долг. «Ну, о чем речь?» — сказал я. Пришельц делся от двери, подал знак, и в комнату валились два робота, до того стоявшие за дверью, где я их не видел. «Меры безопасности приняты», — заявил пришельц, «и мы вправе удалиться для разговора. Готов слушать вас со всем вниманием». Тогда я вышел на кухню, а он следом за мной. Я сел у стола, он напротив. Должен принести вам свои извинения Степенно сказал он Этот негодяй проник на вашу планету И лично к вам Обманным путем Мистер сказал его ответ Ничего-то вы не поняли И этот ваш перебежчик нравится Нравится? Переспасил он потрясенный Но это немыслимо Он ничтожный пропойца Более того Более того, закончил я за пришельца, Перехвата инициативу «Он приносит нам уйму пользы!» Пришельца будто током ударила. «Вы не ведаете, что творите!» «Он тащит из вас ваши печали, смакует их самым омерзительным образом и записывает на пленке, чтобы пережевывать их снова и снова к вашему вечному стыду и более того!» «Да это же вовсе не так!» — крикнул я. «Нам идет на пользу, когда мы вытаскиваем свои печали и выставляем их на показ!» «Отвратительно!» «Более того, нескромно!» Он запнулся. «Что вы сказали?» «Расписывать свои печали идет нам на пользу!» произнес я так торжественно, как только мог. «Это вопрос мироощущения!» Пришельц стукнул себе ладонью по лбу и перья вокруг самой випасти стали торчком и затрепетали. «А вдруг это правда?» сказал он, объятый ужасом. «Если цивилизация столь примитивна, так погрязла в грехах и бесстыдстве, ну, как мы, например, — подержал Дед. — На нашей планете, — заявил пришелец, — нет ни тревог, ни печалей, ну, во всяком случае, их не очень много. Мы в совершенстве приспособлены к жизни, кроме таких, как Вильбур.